Когда коротенькая колонна химиков зафыркала и попылила в указанном лейтенанту направлении, Старлей Черков схватился руками за потяжелевшую голову и немного покачал ею, словно проверяя, на месте ли, не отвалится ли случайно. Потом повернулся к чернявому усатому автоматчику в милицейской форме и горестно спросил, «Ну, вот что мне теперь делать, а?» «Химиков только мне не хватало. Химиков, понимаешь, еще и из Шиханов. Знаешь, что это такое? Это у них почти как Арзамас-16, только по отраве. Угадай, что теперь будет?» «Башир будет», — понимающий кивнул милиционер. «Он химик не любит». Когда брат Москва погиб, совсем химию не любит. Хотел взрыв на химзавод делать. Теперь узнает, им тут не жить. Нам тут не жить. Капец к нам приехал, товарищ Старлей. Получается, что так, вздохнул комендант и опять посмотрел на оседающее пыльное облако. Так и доложим начальству. Сегодня генерал Крутов прислал нам полный звездец. И нам, и всему селу. Что делать-то будем, а? Вохи говорить надо, — посоветовал автоматчик. Он тут главный, пусть думает. Сам знаешь, у него... Не знаю и знать не хочу. Резко перебил Старлей. Узнаю, должен буду принять меры, понял? Так что... «Давай сделаем просто. Никому ничего пока не скажем. Прислали нам войска на усиление, мы их разместили совместно с администрацией. А кто там теперь стоит, может, и не узнает никто. На них же не написано». «Узнают, товарищ Старлей», — возразил усатый. «Войска не машина» в гараж не запрешь чтобы не видел три дня все знают четыре башир знают неделя мстить придет всех сразу резать будет вохи сказать надо пусть со своим ну сам знаешь с кем подумают что делать будем слушай товарищ старлей ты мне один вещь скажи — Зачем так мало прислали, да? Там и полвзвода нет. Это что, такой спецназ крутой? — Похоже на то, — задумчиво пробормотал Черков. — Видел, сержант у них какой здоровенный, да еще и патронов им побольше. — Зачем химикам патроны, а? Нормальные химики вообще стрелять не должны. «Значит, ненормальный химик приехал», — сделал вывод милиционер. Очень точный вывод, хотя ни он, ни его собеседник об этом знать не могли. Но уже начинали догадываться о том, что приключений и происшествий в тихом и до сегодняшнего дня позабытом хохол и юрте теперь хватит на всех. С избытком. Ещё и про запас останется. Глава первая. Где-то на юге. Ефрейтор Резинкин осторожно приоткрыл дверь и на мгновение высунул голову в проём. Тут же отшатнулся. Вовремя. Очень вовремя. Мимо носа просвистело, потом дважды щёлкнуло по доскам крыльца. Жестяная крыша над головой звенела от частых и сильных ударов. Через щель было хорошо видно, как грязь во дворе выбрасывают невысокие, тут же опадающие фонтанчики. — Плохо дело, товарищ лейтенант. Не оборачиваясь, пробормотал Литек. — Не пройдем мы. Точно говорю, не пройдем. — А если перебежкой? — тотчас отозвался из глубины дома взводный. Быстренько проскочишь, нырнешь в люк, подгонишь БРДМку к самому дому. — Не получится. Перебежкой не добегу я. — Так в этой грязи останусь? Голос Резинкина стал тоскливым, как вой, брошенный хозяевами собаки. — Вы сами посмотрите, товарищ лейтенант, что тут творится? Вот же ж попали, а! Называется на курорты Солнечного Кавказа. Ничего, ничего, не раскисай раньше времени. Мудрецкий появился в коридоре, привычно поддернул сползающий с плеча автомата. Что у тебя тут, совсем плохо? Дай-ка разберусь, что к чему. Ну, это еще терпимо, вчера хуже было, так что готовься, родина ждет от тебя подвига. Если что, буду перед генералом Крутовым хлопотать, чтобы орден дали. — Разве что посмертно, товарищ лейтенант. Все так же тоскливо вздохнул Витек, глядя на хлюпающие фонтанчики. Вчера двор не так развезло, бежать проще было, и то чуть без ноги не остался. — А ты надеялся что-то от крутого при жизни получить? — удивился лейтенант. — Конечно, посмертно. А насчет ноги это ты будешь молодым в Чернодыре рассказывать, когда вернемся. — Подумаешь, увяз. <сих> вот погоди, просохнет малость. Я тебя заставлю этот бахил раскопать и привести в порядок. Ты почему его не завязал как следует? Резина ты пробитая. — Ну ладно бы на скорость надевал. Норматив бы вставал, а то ведь для себя. Вот и плюхай теперь в берцах. — Товарищ лейтенант, за что? В ужасе взвыл Резинкин. — Может, лучше Леха сгоняет? Ему там посиколот только. — Ага, и машину тоже он подгонит. Ехидно поинтересовался Мудрецкий. — И даже заведется два раза. — Эй, Простаков, — Тут твой боевой товарищ предлагает на тебя стрелки перекинуть. Говорит, тебе сейчас по двору бегать удобнее. Товарищ лейтенант, разрешите я его сам перекину. Ведущий внутрь дома проем перекрыла огромная пятнистая глыба. Он у меня прямо на броню перелетит и ног не замочит. «Я сам! Я сам!» — заорал Резинкин, попятившись от сибирского гулливера и прижимая спиной к двери. «Товарищ лейтенант, вы, если что, домой напишите, мол, Геройский погиб при исполнении и все такое. Может, им хоть льготы какие-нибудь будут?» «Так, все. У меня через девять минут связь с генералом». И я уже зверею. Мудрецкий внимательно посмотрел сначала на Простакова, потом на Резинкина. Товарищ Ефрейтор, возьмите бахил у Заморина. Власти в ОЗК, и через три минуты я вижу вашу задницу ныряющей в люк. Если опоздаете, на четвертой минуте Простаков начинает готовиться в сборную по баскетболу. Насколько меча у нас нет, будем играть вашей головой. Понятно? Время пошло. Как может подняться пыль в сыром коридоре? Да не просто подняться, а закрутиться мелкими вихрями, так никто и не понял. Но факт оставался фактом. Взвелись вихри, повисли и долго еще не могли успокоиться. Хотя поднявший их резинкин уже скрылся, откуда-то из глубины здания донес обиженный голос рядового Заморина, донесся и затих, подавленный короткой, но вполне отчетливой серией шлепков, и словно кто-то пробежался по фанере в резиновых галушах. Паростаков ошалело потряс головой и отлепился был от стены куда его вдавил воздушный поток. Но тут же вновь прижался к облупившейся штукатурке. Мимо него промчалось привидение, едко зеленые, с горящими глазами, под низко надвинутым капюшоном. Лейтенант вовремя успел пнуть входную дверь. Привидения-то умеют проходить и через запертые, а вот ОЗК, они резиновые, Они сквозь такие преграды проникать точно не могут, так что порчу казенного имущества следовало предотвратить.